Глава 13 Первыми достигли цели полки Восточной группы, ведомые Петром Журавлевым. Передовые дозоры «Драгун» подошли к стенам «Азака» – сноска «Азов» – на рассвете 12 августа, опередив график движения. Завязалась перестрелка с сохранявшими ворота янычарами турецкого гарнизона. Однако противник быстро оценил превосходство русских в стрелковом вооружении – и прекратил бессмысленное занятие. Янычарка, фитильный мушкет, прицель набил шагов на 100 150 пятьдесят, тогда как немецкий карабин 98 к на тысячу. И вроде бы русских было всего 50 человек, но счет убитых воинов гарнизона быстро перевалил за сотню. Раненых никто не учитывал, Повреждения, нанесенные скоростными остроносыми пулями, смотрелись на фоне привычных рванорезанных нарезанных колотых ран детскими царапинами. Попытка вылазки закончилась полным поражением. Подпустив турок на 200 метров, разведчики в считанные секунды смели две сотни вражеских солдат огнем ручных пулеметов, а остальные едва успели убежать под защиту башен. Основные силы русских начали подходить от реки только в полдень, Вначале прискакали драгуны второго драгунского полка с двумя полевыми батареями и десятком пулеметных и минометных тачанок. Артиллеристы сразу начали разворачивать орудия. Командир гарнизона правильно оценил опасность, хотя он и представить себе не мог, что могут сотворить эти странные длинноствольные пушки, спорученные его по печенью крепостью, и решился на еще одну вылазку. На этот раз силами до трех тысяч человек пехоты при поддержке полутысячи кавалеристов сувалея. Ему казалось, что тысяча драгун при восьми орудиях не смогут долго сопротивляться численному преимуществу воинов-аджака. Утренний сценарий повторился в больших масштабах. Подпустив противника на 300 метров, русские открыли убийственный огонь из станковых пулеметов и минометов. А дождавшись, когда янычары в ужасе побегут обратно, добавили шрапнелью. Из посланного на вылазку отряда вернулось два десятка человек. Драгуны не полезли в открытые ворота, которые практически никто не защищал. Воинспецы из добровольцев бетамирян очень хорошо учили своих подопечных и сумели донести даже до самых лихих и бесшабашных офицеров, что в хитросплетении узких городских улочек преимущество в автоматическом оружии сведется к нулю поэтому Драгунский полк спокойно продолжил в устройство позиций напротив воротной башни, дожидаясь подхода пехоты и артиллерии. Вскоре подошла пехота, третий ударный полк, гвардия новой русской армии. С ними прибыл командующий восточной группы Журавлев. Петр, проведя командирскую рекогностировку, решил начать штурм утром следующего дня, а остаток текущего посвятить артподготовке. Огонь открыли немедленно. Две батареи 76 миллиметровых пушек принялись неторопливо разрушать городскую стену. Она, естественно, не была рассчитана на сопротивление фугасным снарядам из XX века. И очень быстро, всего за пару часов, оказалась разрушенной до основания. Постепенно к гремящему концерту добавлялись свежие нотки. Подходили новые батареи и прямо с марша присоединялись к общему веселью. Под вечер Когда к Азову прибыли две батареи 152-мм гаубиц из РГК, часть города уже лежала в руинах. Но гаубицы сумели отличиться почти сразу. Взрывы 40-килограммовых 6-дюймовых снарядов превращали в щебенку целые кварталы. Вот тут туркам стало окончательно ясно, что Азак не удержать. Причем горожане прекрасно знали, что в случае захвата им всем не поздоровится. До них дошли слухи, как поступали с работорговцами в городах Крыма, а в Азове торговлей с живым товаром и людоловством занималось практически все население. Город являлся главным после Кафы невольничим рынком Северного Причерноморья. Достаточно упомянуть, что в реальной истории взявшие штурмом в 1637 году Азов запорожские и донские казаки перебили за участие в этом прибыльном бизнесе все мусульманское население. Христиан, армян и греков тогда не тронули, хотя среди них тоже хватало работорговцев. Под грохот канонады зажиточные горожане бросились в порт. Туда же начали стягиваться остатки турецкого гарнизона. Судов в порту явно не хватало на всех, и на пирсах немедленно завязались потасовки, где преимущество было на стороне профессиональных воинов. Никто и не подозревал, что попытка бегства заранее обречена на неудачу. В пяти милях от Азова патрулировали торветы молниеносный и бешеный, а на рассвете должны подойти главные силы русского флота. Однако беглецам не повезло сразу. После сообщения авиаразведчика о скоплении в порту живой силы гаубицы принесли огонь туда. Через пять минут живых на пирсах не осталось. Орудия с тремя часовыми перерывами били всю ночь. На утро русским даже не понадобилось штурмовать город. Они, разбившись на небольшие отряды, спокойно перелезли сразу в нескольких местах через низкий щебеночный вал, оставшийся от стены, и приступили к планомерной зачистке развалин. Каких-то больших проблем за весь день так и не возникло. Всего три раза вспыхивали небольшие перестрелки с чудом уцелевшими защитниками. Но это даже агония не назовешь, просто мелкие конвульсии. Азов пал. Передовые части западной группы вышли к перекопу в полдень 18 августа. Михайло Скопин-Шуйский скурпулезно придерживался графика движения. И это, несмотря на постоянные небольшие стычки с недобитыми ногами. Правда, считать эти столкновения нормальными боями не рискнет и завзятый милитарист. Ну что могли противопоставить русским разведывательным отрядам, состоящим из 30 вооруженных винтовками и ручными гранатометами улан или драгун, простые степные пастухи. Плохонькие, охотничьи луки, да кривые копья. Ни доспехов, ни шлемов, ни даже завалящие сабельки ногая не имели. Все их воины ушли с Карбангереем на Русь еще весной, да так и сгинули под пулеметами. Где-то под Белгородом. Приближение русских застало турецкий гарнизон перекопа врасплох. Ворота Уркапу едва успели захлопнуть перед самым носом разведроты драгун. Широкий ров был абсолютно сухим. Пушки на вал не выкачаны. Командир первого драгунского полка, подошедшего через час после разведчиков, оценил обстановку и после кратковременной арт-подготовки повел своих солдат на приступ им удалось оседлать стену и захватить одну из башен. Турки, собравшись силами, контратаковали. Их сметали пулеметным огнем, но иначары продолжали упорно лезть. На стене завязалась рукопашная схватка. Ветераны первого Драгунского стойко отбили все атаки и сами перешли в наступление. Их вскоре поддержали солдаты третьего Драгунского, а еще через два часа подоспели первый и второй ударные полки. Наступившая темнота не остановило сражение. Русские действовали четко и слаженно, шаг за шагом выбивая противника. Вскоре земляной вал оказался захвачен по всей своей восьмикилометровой длине. Из последних сил держалась только крепость. Да и то, больше по причине нежелания русских командиров гробить людей на штурме стен. Проще дождаться подхода артиллерии и раскатать цитадель по камушкам. Незадолго до полуночи к перекопу подошел сам воевода с основными силами. Михайло, узнав от вестовых об идущем бое, ускорил марш. Ему страстно хотелось одержать быструю, но бескровную победу, чтобы хоть немного сравняться славой с покорителями Кафа и Азова, Ушаковым и Журавлевым. И в этом стремлении его поддерживало все войско, от офицеров до рядовых. Поэтому на приступ Оркапы русские пошли прямо с марша. Все, успевшие подтянуть пушки и минометы, провели короткий мощный артнолет. Понеся большие потери, инычары и топчи стали разбегаться, не слушая своих командиров. Удар, измотанных переходом, но горящих желанием побыстрее схватиться с врагом полков, завершил разгром. На рассвете ворота Оркапу, через которые русские до сих пор проходили только рабами, распахнулись. В полном порядке, с развернутыми знаменами. Через них потекли колонны русских войск. За перекопом снова пошли выжженные солнцем степи. Подразделение группы развернулось фронтом шириной 15 километров. Полки построились в батальонные каре. Тем временем войска восточной группы начали грузиться на корабли нового флота и захваченные в Азове транспортники, чтобы пересечь Азовское море. На перевозку 15 тысяч человек и 48 орудий понадобилось три рейса. Высаживалась восточная группа в Керчи. Через три дня, 22 августа, обе группы соединились перед Карасубазаром базаром сноска, ныне Белогорск, и, разрушив город до основания, совместно двинулись на юго-запад, растянувшись по степи широким бреднем. Очень скоро татары поняли, что наступают их последние дни. Уж очень страшно выглядело с виду неторопливое, планомерное наступление. Чувствовалось, что эта армия пришла навсегда. И в самое ближайшее время русские отомстят за все годы набегов, грабежей, убийств и насилия. За сотни тысяч убитых и уведенных в полон. Противопоставить накатывающемуся стальному валу было практически нечего. Цвет и гордость крымчаков – Ханская гвардия полностью полегла еще в мае при взятии Бахчисарая уланским полком. Мужчин-воинов в чембулах осталось едва четверть. Остальные сложили головы тремя месяцами ранее. Всего татары могли выставить 60-70 тысяч бойцов, а после проведения тотальной мобилизации, загребая под ружье стариков и мальчиков, 150-200 тысяч человек. Центрального управления нет. Султан так и не успел прислать им нового хана. И что остается делать? Выходы в причерноморские степи перекрыты страшными русскими. Города на побережье захвачены. Скрыться в горах? И долго там просидишь. Пастбища невелики, и большие овечьи отары не прокормят. А кончатся бараны, кончатся и люди. Ибо им останется питаться землей и камнями. Татарские чимбулы начали стихийно стягиваться, как мечети сноска, ныне Симферополь, религиозному центру Крыма. Постоянная авиаразведка докладывала русскому командованию, что оценивает общую численность в 300-400 тысяч человек. И это количество беспрестанно увеличивалось. Собравшиеся на Курултай и Мурзы совещались два дня. Благо, враги не торопились. В результате долгих переговоров, изредка переходящих в драки, предводители решились дать захватчикам бой последний и решительный, так как все равно деваться-то некуда. Собрали всех, кто мог держаться в седле, седобородых и безусых. Русскому командованию группирование сил противника играло на руку. Не надо будет потом гоняться по всему полуострову за мелкими отрядами. Утром 20 августа Скопину-Шуйскому поступила очередная радиограмма из «Грозного». Авиаразведка доложила о приближении огромной татарской орды. Численность противника оценивалась в 120-150 тысяч. Эту информацию через час подтвердили вестовые, присланные драгунскими разъездами. А еще через три часа Михайло собственными глазами увидел на горизонте столб пыли, больше напоминающий, приближающийся самому. Сноска. Пыльная буря в пустыне. Войска принялись готовиться к бою. Дистанции между подразделениями сокращались. Солдаты перестраивались в полковые каре. Но общее продвижение армии практически не замедлилось. До решительного сражения в тот день не дошло. Орда, отягощенная обозами, шла крайне медленно. А отдельные, вырвавшиеся вперед татарские отряды, моментально перехватывались уланами и драгунами. Бой начался на рассвете следующего дня. Едва взошло солнце, татары увидели в километре от себя поблескивающие штыками строй русских. Кочевники даже не успели вскочить в седло, как на них обрушился шквал огня. 250 стволов, минометы, пушки, гаубицы ударили одновременно. Грохот первого залпа походил на извержение вулкана. Среди татар началась страшная паника. Кто верхом, кто на своих двоих, они начали разбегаться. Но драгунские и уланские полки, еще затемно вышедшие на фланге, загнали татар обратно под снаряды. Вырваться удалось считанным единицам. Артнолет продолжался больше часа. Под прикрытием огневого вала пехотинцы первого и второго ударных полков подошли вплотную к месту ночной стоянки орды. Площадь 20 гектаров напоминала лунную поверхность. Плотность огня была настолько высокой, что, казалось, ничего живого здесь остаться не может. На каждый квадратный метр приходилось несколько трупов и более мелких фрагментов тел. Даже привычные ко всему ветераны ударных полков заколебались, не решаясь ступить на это поле смерти. Михаиле пришлось личным примером повести войска на прочесывание. Изначальная численность Орды являлась настолько высокой, что даже после обстрела случайно уцелело немало людей. Скопин-Шуйский приказал стрелять во все, что будет шевелиться. Работа для пехоты все-таки нашлась. Из рядов шагающих по страшному полю солдат то и дело слышались выстрелы, а иногда вспыхивали короткие стычки с чудом выжившими полубезумными от ужаса татарами. К вечеру Михайло Скупен Шуйский убедился, что противостоящая ему группировка врага полностью уничтожена. Свои войска воевода отвел на 10 километров от места побоища и дал им сутки на отдых. Слухи об этом сражении, преувеличенные в Остократ, быстро разнеслись по всему полуострову. Те, кто до сего момента рассчитывал как-то пересидеть, надеясь, что русские долго в Крыму не задержатся, бросив стада и табуны, бежали на юго-запад. Агентурная разведка принесла в грозные известие, что в среде собравшейся возле узляк мечети Орды царит полное смятение. К началу сентября там собралось почти полмиллиона человек, причем большая часть – женщины, дети и старики. Больших запасов продовольствия при поспешном бегстве никто не взял, а огромные вечи отары сожрали всю траву на десятки километров вокруг. Начинался падеж скота, грозящий перерасти в падеж людей. Лишившись всех лидеров, беспрерывно получая панические вести о наступающих со всех сторон русских, татары не знали, что предпринять. Дошло до того, Что к Скопеншуйскому прислали парламентеров с предложением о капитуляции. На поклон к русским пришли не мурзы, а имамы и старейшины родов. Чтобы лично выслушать их предложение, во временный лагерь при... прилетел на аисте император Дмитрий. Татары попытались по старой привычке выдвигать какие-то особые условия своей сдачи в плен. Но император жестко пресёк такие попытки. К этому времени кавалерийские полки полностью окружили стоянку Большой Орды, держась от нее на расстоянии 50 километров. Всякие попытки выйти за обозначенный периметр, в том числе для выпаса скота, жестко пресекались пулеметным огнем. Татарам откровенно сказали, что жизнь им может быть сохранена только при полном разоружении и беспрекословном подчинении. «Да и то, — мы, мол, еще подумаем, — опешивших от подобной категорической позиции парламентеров выставили из лагеря дав один день на размышления а чтобы заставить татар думать быстрее над стоянкой постоянно летали на низкой высоте турболеты по правде говоря русское командование пребывало в некоторой растерянности оно просто не ожидало что на одном месте соберется такое количество народа предполагалось что татар перещелкают отдельными кочевьями Цепочка маленьких зачисток воспринимается легче, нежели одна глобальная. Перед лицом императора в полный рост вставал нелегкий морально-этический вопрос. Единовременно убить полмиллиона человек, собравшихся на небольшом пятачке. Или придумать другой путь. Способов для геноцида, почти не травмирующих хрупкую психику солдат, хватало. Можно снова пустить в ход артиллерию можно установить стационарный периметр и дождаться, пока изнутри не передохнут от голода. Бэдмен сгоряча предложил сбросить на Орду доставшийся от негров атомный фугас. Но император неожиданно склонился к мысли организовать татарам коридор в Заволжье. Однако в этом случае фурункул с пупка переносится на задницу. Но они перестают гнить и выбрасывать в разные стороны метастазы. Кто может гарантировать, что через 10 лет сегодняшние татарские мальчики не сядут на коней и не возьмут в руки арканы и луки, и не поедут ловить русских людей? Нет, проблему необходимо решить здесь и сейчас, решить раз и навсегда. И если императору так хочется проявить гуманность, решить бескровно. И через некоторое время я придумал выход из этой непростой ситуации. Спустя два дня татары сломались. Тряся седыми бородами, старики слезно просили императора Дмитрия пощадить хотя бы детей. И им это было обещано, но при условии ухода из Крыма. Конечно, мы не собирались снабжать вражескую Османскую империю будущими солдатами, отправляя татар на юг. И устраивать гнойник за Волжьей тоже не стали. Вместо этого родилось предложение открыть окно на 50 тысяч лет назад и загнать татар туда. Динозавры уже повымерли, Но мамонты еще должны бегать. Проблема прокорма корма такой прорвы народа в принципе решаема. Захотят выжить – выживут. А помрут – так мы здесь ни при чем. Наши руки чисты. В кратчайший срок мы построили большую рамку и развернули портал в прошлое. Войска сжали кольцо вокруг становища. Пушки и пулеметы смотрели в упор. Турболеты ходили чуть ли не по головам. Полностью деморализованные татары потянулись к воротам в новый мир. Исход продолжался двое суток, днем и ночью. Всего Крым покинуло полмиллиона человек. Как тому классика? Нет человека, нет проблемы. Вот и у нас одной большой проблемой стало меньше. Правда, нам потом пришлось всю зиму ловить по всему полуострову всяческих недобитков. Но по снегу да и с воздуха эта охота проходила довольно спокойно. Завершение летней кампании прошло настолько буднично, что войска не сразу оценили масштабы победы. А ведь всего за несколько месяцев был ликвидирован воспаленный нарыв, мучивший Россию сотни лет. Перестало существовать бандитское государство, ежегодно разорявшее грабежами и похищениями людей южные границы Московского царства. Теперь огромные площади Северного Причерноморья можно заселять крестьянами, что даст в будущем Огромную прибавку дешевого продовольствия. Отступит, наконец, угроза голода после неурожайных лет, которые часто случались в нашей нечерноземной полосе рискованного земледелия. Несколько полков стали гарнизонами в Феодосии и в Евпатории. Остальные вернулись на зимние квартиры в Белгород и Москву. Флот после начала осенних штормов перешел с недостроенной базы в Севастопольской бухте обратно в Грозный. Запланированный прорыв через заливы оказался не нужен. Достойного флота у турок не оказалось. Большая часть добровольцев бетамирян, сделав доброе дело, обучив войска, покинула нас после окончания войны. Моряки ушли, забрав с собой семь корветов и фрегат. Впрочем, нам достались прекрасно обученные волонтерами экипажи, а постройка собственных кораблей не за горами. В Москве продолжало жить и работать на постоянной основе несколько сот человек из бытомирян: Врачи, учителя, инженеры. Большинство с семьями. Многим пришлось по вкусу фактическое бессмертие. Другие старались из идейных соображений. Осталось и некоторое количество военных. В основном отставники или сменный контингент отпускников. Жизнь продолжалась. Планов на будущий год было громадье. Пора бы уже разобраться с Османской империей, вернуть древний царьград христианам, надавать по сусалам обнаглевшим полякам, приструнить взорвавшихся шведов, отодвинуть западную границу километров эдак на 500, построить флот, начать колонизацию новых земель и прочее, прочее, прочее. Вызов в Бетамир пришел совершенно внезапно.